«А, Лекса, проходи». В глазах наставника. Потерянность. Он в домашнем халате, который так естественно смотрится на нем. Он делает шаг назад, чтобы пропустить меня в свою квартиру. Но я не спешу ходить. «Арина Петровна велела проверить вас». «От смущения мои уши пылают. Но отступать нельзя. Или можно? Но не сейчас». Звонок директора застал меня врасплох. Я-то надеялся, что раз меня отстранили от дела на день... то и делать ничего не придется. А вот те раз. Езжай на квартиру к наставнику и убедись, что с ним все в порядке. К малознакомому человеку, в его собственную квартиру. Да еще и после таких приключений. Меня-то вчера порядком помучили. Сначала психологи, потом дознаватели. В общем, отпустили меня только поздним вечером. А уж самому Анатолию, думаю, досталось еще больше. Могли бы и дать денек отдохнуть, отдышаться. осознать случившееся, привести мысли в порядок. Но нет, надо ехать, надо звонить в дверь, надо разговаривать. «Лекс, входи, давай я тебе чаю, что ли, налью?» С некоторым замешательством произносит хозяин квартиры. Я как дурак топчусь у порога, не решаясь его переступить. «Я понимаю, что это не твоя приехать, но не стоять же в дверях. Проходи, я живу один, мы никому не помешаем». как под гипнозом я делаю этот единственный шаг и оказываюсь в чужой квартире. Я вторгся в чужое пространство, обжитое и имеющее свой запах. Прихожая. Что же, если человек хочет тратить метры жилого пространства на ненужные комнаты, то кто я такой, чтобы осуждать? У нас-то нормальная квартира-студия. Сейчас уже никто не делает отдельную прихожую. Просторная прихожая меня поражает еще больше. У Анатолия вся верхняя одежда висела на крючках, а обувь на специально отведенном сетчатом стеллаже. Огромное ростовое зеркало, на стенах бумажные обои, а на полу коврик. Анатолий Григорьевич, я... Куртку повесь сюда, тапочки. Вот у меня есть тапочки, сейчас. В шкафчике обнаружилась россыпь этой нехитрой домашней обуви. Что же, Он считает, что я боюсь испачкаться об его пол, что ли. Пришлось разуваться. Пришлось вдевать ноги в тапки не по размеру. Пришлось волочиться за хозяином на кухню. Пришлось ждать, пока Анатолий включит чайник. Пришлось ждать, пока вода в нем закипит. Пришлось ждать, пока он достанет чашки. Наполнит их сначала бурой жидкостью, потом вольет в нее кипящую воду. Передо мной были выставлены две стеклянные посудинки. Одна с конфетами, другая с печеньем. «Как? Как ты себя чувствуешь?» Задал, наконец, этот вопрос Анатолий. «Я? я нормально, наверное. Мой ответ, и снова гнетущая тишина. Хозяин первым касается губами своего напитка, разворачивает конфету и откусывает от нее кусочек». «А у вас?» Выдавливаю я из себя. «И у меня все нормально. Что же? Молодой человек, спасибо, что проведали старого бездельника». «Можете передать Арине Петровне, что я в полном порядке?» Разговор не складывается. «Все слишком странно и непривычно. Я не должен сейчас находиться здесь». «Тогда я, наверное, пойду», — предполагаю я. «Наверное». Вздох Анатолия заставляет меня съежиться. Он чувствует себя столь же неуютно, что и я. «Я ожидал, что кто-то из центра ко мне заявится с проверкой. Впрочем, даже хорошо, что это вы, Лекс. Попробуйте чай». «Он не отравлен, честное слово». «Под гнетучим взглядом мужчины мне приходится сделать несколько глотков слегка горького на вкус горячего напитка». «Вас э, не сильно мучили вчера вечером?» «Как будто извиняясь, спрашивает он, но я только неопределенно пожимаю плечами». «Понимаешь, это был мой выпускник, продолжает Анатолий. Я, наверное, должен гордиться своей работой. Мальчик нашел для себя цель в жизни». Видел, каким он был целеустремленным. Не каждый квазизависимый может строить такие сложные планы, если речь идет о прото. Мы ведь и правда даем только базовые навыки. прибиваем примитивные потребности и на этом выписываем их. Утром встать и умыться, сделать заказ продуктов, поесть. Когда голодные, помыться, если испачкались. И я не знаю, сколько из моих выпускников потом возвращаются в квази. Сколько живут полноценно, сколько остается овощами на попечение родных, а сколько вот так расстаются с жизнью. Так и не бреняв прото-жизнь как единственно возможное. Сергей сказал, что вы заставили его потерять интерес к квази. Как это? Мысль, мучившая меня всю ночь. Как это возможно? Взять и заставить человека перестать любить то, чему он посвятил всю свою жизнь? Неужели это так легко? Перекроить сознание человека? Бедный мальчик. Да, это не так сложно, как тебе кажется. Манипуляция сознанием не так сложна, как мы все думаем. Ну, вот представь, перед тобой стоят два человека. Один одет в обычную одежду, а у другого форма. Военная или полицейская. Даже какие-то нашивки есть. И вот первый говорит, что на улице вот-вот пойдет радиоактивный дождь. А второй, что в здании начнется пожар, и надо срочно эвакуироваться. Что будешь делать? Я пожал плечами. То же, что и все, наверное. Если все побегут на улицу, то и я за ними. Они побегут. Поверь мне, побегут. Потому что если хоть один человек побежит, то за ним побегут еще двое, трое. А тут уже и все остальные тоже кинутся под радиоактивный дождь. спасаясь от пожара». «А как правильно?» «Как правильно? Я же не про это говорю. Подсознательно мы доверяем людям в форме, людям, наделенным властью и знаками отличия. Если на улицу выйдет человек и всем начнет кричать, что проход закрыт, его мало кто послушает, но если этот же человек будет в форме строителя или сапера... Вот!» а, «Анатолий Григорьевич, но это же не манипуляция сознанием, это... Просто конкретные примеры. Конечно же, люди будут делать то, что им говорит полицейский. Лекс. Люди решат делать, что им скажут. Не будут делать, а будут думать, что это правильное решение. Это и есть манипуляция сознанием. Чтобы нам навязать какую-то мысль, нам несвойственную, можно использовать множество приемов и техник. Это все уже хорошо изучено и используется. Давно известно. Давно известно, что, выбирая товар в магазине, человек чаще предпочитает известную марку, даже если рядом лежит вещь лучшего качества. Думаешь, почему у нас все улицы обвешаны лейблами, брендами, логотипами? Они же ничего не рекламируют, они ведь не убеждают нас в том, что их товар лучше других. Не, они должны нам просто мозолить глаза. И вы поступаете так же? Вы мозолите глаза? Анатолий недовольно постучал пальцем по столу. «Знаешь, почему я не ношу халат в клинике? Постоянно нахожусь в обычной повседневной одежде. Хотя все остальные работники носят халаты и мундиры. Санитары в голубых, а реабилитологи в золотистых, а обслуживающий персонал в комбинзонах. «Нет, я на это не обратил внимания. Арина Петровна тоже была в повседневной одежде». «Арина Петровна, дело другое. Она с пациентами не работает». «Ладно». Смотри, откуда к нам в центр поступают дети? Из клиник, верно. Там все в медицинских халатах. Здесь все санитары тоже в халатах. Как думаешь, что, по мнению квазизависимых, делают эти люди в халатах? Помогают им? Предположил я, уже зная, что это неверный ответ, но для того, чтобы дать возможность наставнику с ним поспорить. И не нужен был мне этот ответ, этот разговор. Самое главное, что я стал замечать в глазах Анатолия Григорьевича робкий огонек. Он словно оживал. Эта метаморфоза меня заворожила. Вот передо мной был смирившийся с бытия мужик. И вот уже восхищающийся исследователь. Нет, неправда. Анатолий пока не горел. Он пока что робко тлел. Нет, Лекс. Нет. Они уверены, что мы их отрываем от важных дел. От развлечений, от настоящей жизни. Ведь для них квази – это жизнь. Вот скажи, зачем мне эта ассоциация? Зачем мне начинать знакомство с такого-то к себе отношения? Я же по этому поводу писал методичку, понимаешь? Но нет. Видите ли, в медицинской организации обязательно должна быть форма. Тьфу ты. Мы же не хирурги. Хорошо, я просил разработать для нас новую форму, которая бы разительно отличалась от принятых в других организациях, но нет. А потом они удивляются, почему дети не идут на контакт с санитарами и реабилитологами. Да они их просто боятся. Только из-за формы. Только из-за ассоциации. Анатолий на полминуты замолчал. Отпил чая, а потом продолжил. «Знаешь, что такое сказка?» «Что?» Искренне изумился я внезапному переходу. «Сказка? Ну, это история такая». «Не просто история. Это жанр устного народного творчества. Был. Но это не важно. Это иносказательная установка. Люди всегда манипулировали сознанием других людей. Понимаешь? Вот возьмем сказки». У любой сказке есть мораль. То есть идея, которую надо внедрить в сознание ребенка. Как внедрить? Если сказать, что надо здороваться при встрече, то толку будет мало. Ну вот мы берем героя, лучше симпатичного, скажем, кролика, и наделяем его деструктивными качествами, неумение здороваться. Рассказываем, как ему плохо живется, а потом наш кролик каким-то образом понимает, что надо здороваться. И вот в его жизни происходят разительные изменения. Вот он уже, душа компании. Если сказка будет достаточно интересная, то и подрастающее поколение Исподваль научится здороваться. Но так и не догадается, что ими манипулировали. А раньше ведь сказки были очень популярны. Их мудрые про рассказывали чадом. И не по одному разу. Каждый день. Каждый. Анатолий снова прервал свой монолог, взглянул на меня смущенно. И продолжил. Потом появились книги, которые заменили сказки. Вот только сказки рассказывали бабушке своим внукам. Они точно знали, какие качества надо прививать детям. А книги? Их ведь писали сразу для всех. И хорошо, если в них была заложена хоть какая-то идея, какая-то наука. Сказки ведь были бесплатными. Их целью было научить книги же производить дорого. Они должны окупаться. Их печатали ради прибыли. А потом и вообще телевидение появилось, интернет. Теперь вот квази. «Сколько же вам лет?» Не выдержал я. В моей голове стихийно сложилось понимание, что Анатолий застал все эти времена, о которых говорит. «Не пугайся, я не у Я родился в эру сети интернет, когда телевидение уже отмерло, а сказки никто не рассказывал. Про сказки я узнал уже гораздо позже». Позвольте, но ведь квази тоже бесплатен. Наверное, не в попад, возразил я. Значит, он несет добро? Может, и несет. Только, ну вот смотри, что меня пугает больше всего. Это ведь даже не то, что люди стали терять связь с реальностью, а то, что большинство наших современников не живут своими жизнями. Они постоянно находятся в созданных кем-то историях. У них нет самоидентификации как таковой. Сегодня они вампир в Бостоне, завтра киборг в Афганистане, послезавтра русалочка Ариэль, выращивающая огурцы на дне морском. Их захватывают ситуационные ценности. Если им не сказать, что делать, для чего и как, то они будут просто медленно увидать. Я не про квазанутых говорю, я говорю о подавляющем большинстве. Вы говорите о субмирах. Я даже не заметил, как вскочил в запале. Да, квази позволяет погрузиться в созданные другими людьми ситуации, истории, суены. Но сам квази – это не набор субмиров. Он фактически повторяет прото. Вернее, общественно-бессознательное представление о прото. Там есть обычные города, там есть обычные леса, парки, музеи. Если это хоть для кого-то важно и хоть кому-то известно, то это есть в прото. Постарайся не спорить со мной. А понять, что я имею в виду. «Устало?» – махнул Анатолий рукой. «Я ведь не про это». «А про что?» «Лекс, я смотрю, тебе тоже нравится квази. Можешь мне объяснить, как ты сумел сохранить интерес к жизни? Почему ты сейчас здесь, а не в нём?» Я запнулся. Даже слегка поперхнулся, глотая чай. Чёрт. Не хотел я этого рассказывать, но оставить вопрос без ответа некрасиво. Наверное. «Я не бываю в квази». Мне он не понравился. «Почему?» Мысленно я кричал. «Анатолий Григорьевич, пожалуйста, прекратите допрос. Не хочу я об этом говорить. В конце концов, может у меня быть хоть одна слабость». Но вслух я ответил. "Ну, «Так вышло». «И ты там не бываешь?» «Иногда, редко. Я уже отставил свою чашку с остывшим чаем и уперся взглядом в свои колени. Но на этот раз решил не заставлять себя усилием воли сесть ровно». Все. Проходили. Это не закончится. Раз зашел этот разговор, то из меня выпадают все до мелочи. Я решился. Ну, я химероид. В прото я химероид. В квазе — химера. И не могу менять внешность. Ну, не могу. Зеленая кожа, раздвоенный язык, лысый чешучатый монстр. И ты стесняешься своего вида. Ну, там же много таких. Тех, кто меняет свой внешний вид, чтобы походить на животного. Вот именно. Тошно. Каждый второй с кошачьими ушками, хвостами или крыльями. И каждый третий андроид с антенной на голове. Они просто не знают, каково это на самом деле. Позеры. И я сам услышал свой голос. Столько презрений и брезгливости в нем в этот момент было. Вот сейчас Анатолий решит, что я презираю людей. назовет меня мизантропом. И запретить даже рядом со своим центром реабилитации появляться. А может, а может быть, оно и к лучшему.